«Слишком давно ты нам спать мешаешь. Очень уж ты занесся, потому как работаешь на крупнейших воротил, разъевшихся на браконьерстве, на этих ловкачей, на чистых гангстеров и из-за расы и из булони. Но у них таких пройдох, как ты навалом. Один попался, на его место десяток найдется. Рано или поздно все равно вляпаешься, если только не смоешься отсюда». «На это не надейтесь, мосье матья». Вот что я ему сказал. Странный у него был какой-то вид, тут только я смекнул, что он пьян. И он тоже пьян. Только потому я заметил, что щеки у него еще больше ввалились, а зрачки так и прыгают. И хотел бы он мне в лицо прям посмотреть, да не может. Да что рассказывать? Теперь он уже не прислужник ихний был, а просто человек, который погубить меня желает. Минуту мы так и простояли лицом к лицу, и, поверь, даже ни разу не моргнули. В такие минуты я обычно-то предпочитаю уйти от греха подальше, а вот тут стоял, будто меня по ногам связали, в ушах гудит, чувствую, как во мне злоба закипает. Когда у меня вот так между лопатками зудеть начнет, сам знаю, что смываться пора, а не то сердце у меня разорвется, и свалюсь я без чувств. Заметь, со мной такое не раз бывало. Добрые люди зовут это черной болезнью, эпилепсией, то есть. Короче, я уже шагов с десяток сделал и вдруг остановился. А тот стоит, ржет. Ну тогда я двинулся на него. К счастью, опять дождь припустил, да еще какой. Ну чисто свинец с неба валится. А находились мы с ним в молодом лесу, трехлетнем, не больше. А все-таки какая-никакая защита, все лучше, чем на открытом месте. И холод нас до костей пробирает. И пошли мы с ним рядышком в рощу, знаешь, сосновая, неподалеку от хижины Дюпоншеля. Может, мы от этой мокроты протрезвели? Да нет, не думаю. Такие парни, как мы, даже под мухой не переходим черту. Чем пьянее, тем благоразумнее. Ну, а уж как переступили эту черту, будь тогда, что будет. Только ни он, ни я не желали уступать друг другу. Видела, как собаки посреди шоссе грызутся. Пройдет грузовик, они в сторону отбегут, рядышком трусят, друг на друга косятся, отойдут подальше снова сцепятся. Вот так и мы с ним. Но когда мы вышли на сухое место под старые сосны, я снова подумал, что со мной будет, если я дурака сваляю. А тут еще ветер прорвался с моря, даже земля у нас под ногами затряслась лучше Арсен, — это он мне говорит, а сам скосоротился весь. — Раз уж такой случай представился, оставь ты лучше Луизу в покое. — Послушай, доброго совета, терпеть не могу, когда мне поперек дороги становится. — Это я про баб говорю. — Странный вы все-таки стражник, да еще присягу приносили, это я ему отвечаю. Да разве же можно так дразнить человек, особенно когда еще слово другое, и будет за что его на каторгу отправить? Тут мы с ним покатились по земле, ну, словно два дикаря. Я все норовил ему шею сдавить, да его толстая вельветовая куртка. Как он цапнет меня зубами за руку хрясь, мертвой, что называется, хваткой. Уж я его колотил головой о землю, только земля чересчур размякла, да и он меня не выпускает. Мы во время драки не заметили, что постепенно по откосу сползаем. И рухнули прямо в ров, а там воды по пояс. Болваны, болваны, понятно. Выбрались оттуда, как умели. Я все свою флягу щупал, ведь в ней водка была, пробка выскочила. Вот я и испугался, что вся моя коммерция к черту полетит. Лучше уж пусть у меня внутри хранится, вот что я подумал. Но ведь цельный литр, черт-тео, побери. Да и до того малость принял, сосал, сосал, да и чуть не задохнулся. Глаза на полезли Мне казалось, что не глаза у меня, а два стеклянных шарика. А он смотрит на меня, вид у него странный какой-то, сам белый, как полотно, и зубами клацает. Он еще больше, чем я, промок. Я ведь на него упал. Я протянул ему флягу, и представь, мы с ним вроде друзьями стали, на время, конечно. А циклон совсем разыгрался, даже под соснами более или менее в затишке, и то приходилось держаться за руки, а то ветер с ног валил. Короче, раздавили мы с ним литр, сели рядышком на пень, А над головой вроде бы неплохой навесик из ветвей, а только с него вода капала, как из водосточной трубы. А мы и не замечали. От крик у нас глотки заболели. Ведь ветер, твои же слова, тебе назад в глотку забивал, точно кулаком по морде жахал. Тут-то матье... Он вдруг замолчал, поднес к горлу руку и на секунду замер. На лице его застыло такое выражение, будто он ищет чего-то в памяти, тупо и безнадежно ищет. Наконец лицо его мало-помалу просветлело, хотя с него не сошел еще страх, о чем он сам очевидно и не подозревал. Потому что после молчания, которое показалось Мушетте бесконечно долгим, он вдруг спокойно заговорил с видом человека, преодолевшего мгновенную слабость памяти и примирившегося с тем, что может восстановить лишь половину забытых фактов. «Со мной такое иногда бывает». Судорожным жестом он провел ладонями по лицу, будто отгоняя невидимую муху. Доктор зовет это провалами. Он снова замолчал, пытаясь улыбнуться. В глазах появилось какое-то странное выражение. это заметила, что один его зрачок еле заметно закатился под верхнее веко. Что, удивляешься, — сказал он, — ничего не поделаешь. А может, это во мне все еще проклятая можжевелово играет? Да не беспокойся ты. «Помню рано или поздно. Заметь, что самое это главное я не забыл, вот только подробности никак не соберу. Или вернее, все они вот тут под рукой, да никак их не распутаешь. Знаешь, как нитки в клубке».